Это у нас в крови. — Это ужасное проклятие, — сказала Элиза. — Я надеялась, что хоть один из моих сыновей его избежит. — Наверное, — сказала она, раздражая слезами, — Господь нас карает. Грехи отцов! — О, ради всего святого! — сердито воскликнула Хелен. — Прекрати вот! Он же не умер, а уроком это ему послужит. Гант пожевал узкую губу и облизал большой палец, как когда-то.